Некоторое время так и сидела на земле, пытаясь осознать, что увидела. Потом вдруг поняла. Спала я укрытой. На мне одеяло было, из дому принесённое. Сверху шалаш занавеской обустроен, видать, от солнца. В смятении посмотрела на Архимага. Тот кашеварил опять. В новом казане, варя какие-то травы. «Раков принесли», — сообщил он мне и добавил. «Русалки на рассвете заходили». «Мужика почуяли», — мрачно подумала я. Просто ко мне не приходили ни разу. Водяной у них был главный. Вот он, да, захаживал по случаю и без. Ну или я к нему. — Леший был? — спросила у мага. Был, — кивнул он. — Я тебя будить не стал. Сам разобрался. Баба с ребятишками в порядке. Покормил мясной похлебкой, оставил им хлеба. И творога твоего не серчай. Мужиков кого подлатал, кого полечил, а кого и похоронил. Дороги они тебе были. И взглянул испытующе да напряженно. А глаза-то у него красивые, цвет такой удивительный. Почему-то подумала о том, что дождя давно не было. От чего спрашиваешь?» — поинтересовалась задумчиво. Маг плечом повел могучим, худощавым, конечно, но все равно могучим, и сказал, стараясь эмоции скрыть. Так едва не погибла вчера, лес свой, увеличивая аккуратно две мили по контуру всему. После магии пользовалась как не в себя — А в завершении всего старательно предприняла попытку самосожжения. Да хорошо, что не в костер свалилась, согласилась я. Мужик посмотрел на меня с явным сомнением во взгляде, но тему развивать не стал и произнес лишь: "Я так понял, что дороги они тебе очень. Люди эти, родня, знакомые, сердцу близкие. Не хотелось бы, понимаешь, узнать, что случайно похоронил твоего возлюбленного и теперь выкапывать придется". А протянула потрясенно. «Да нет, коли померли, чем уж помочь?» Вновь вернувшись к вылавливанию готовых раков, маг мой сообщил. «На всякий случай, я там на могильных камнях их имена указал. Мало ли, ты не скромничай, я же все понимаю. девушка ты молодая, красивая, по деревенькам окрестным явно часто гуляешь, а если дело молодое, то и до да, чувств недалеко. Это он про что?» Охранебушка, я этих обережников даже в лицо знать не знаю. Что уж про имена говорить?» — воскликнула обиженно. «Просто... А что это вообще за намеки-то?» «В смысле?» — он выпрямился, крышку удерживая. «Да в прямом, плечами пожала. Знать я их не знаю, ведать не ведаю». Остолбенел маг. «Я же продолжила. Женщина эта с детьми жена Саврана, мужики из его охраны». Архимаг молча вернулся к своей деятельности. Немного помолчала, затем, доставая красных, готовых уже раков на крышку за место блюда, просто блюда у меня не было. Тихо уточнил. «А Савран кто таков?» Грустно глядя на раба своего, тише, гораздо тише ответила. «А Савран, сын кузнеца, купец он. Это тот, у кого я тебя позавчера купила в обмен на проход по моему заповедному лесу?» И раки едва не упали на землю. Упали бы, но маг подхватил их в последний момент — удержал крышку и с в руке, обвинительно возрившись на меня, произнес: «То есть они тебе никто?» Это был интересный вывод из всего мною сказанного, и неожиданный очень. А еще сама от себя не ожидала, но почему-то начала оправдываться под взглядом разъярённым. «Ну, Савран-то мне знаком, так что... Не совсем они мне никто, вот». Менее гневным взгляд раба его не стал. «Чего злишься-то?» — спросила прямо. Да так, чрезмерно ответственно отнесся к своему новому положению, ответил мрачно. Это к какому? Так охраняю уже тебя отныне. Сама охранябом назвала, если не позабыла о том еще. Да помню я, на память пока не жалуюсь. Я поднялась, тяжело поднялась, на клюку свою опираясь. Больно уж мир нестабильным был, да пошатывался. А ты, странный, сделала осторожный шаг, не упала уже хорошо. А то бывало, и ползком до избушки добираться приходилось. Чуть не ползаешь ты, а странный при этом почему-то я. Словно никому не обращаясь, произнес мой чрезмерно ответственный охранник. И остановилась я. Посмотрела на него устало, вздохнула тяжело и сказала, как есть. Савран — мужик хороший, честный купец, ответственный муж, человек порядочный. Уж сколько раз через мой лес проходил, а слова дурного сказать не могу. Не то что зверя не трогал, но даже и ветки не ломали обозы его. Оттого и вмешалась я, беду учуев, и помогла, чем смогла. — Неудавшимся актом самосожжения, занятная попытка помочь, — усмехнулся маг. И тогда не сдержалась я, да и молвила в сердцах. — Тебе не понять. И распрямился он, спина, что палка ровная стала, или стена каменная, прямая до невозможности, да голосом тихим переспросил. — И чего же это мне и не понять? — Посмотрела в глаза темно-синие, настать величавую, на лицо печать тревог хранившая, и все же сказала, как есть. Ты маг, ты по иным правилам законам живешь, иными мерилами мир измеряешь. Посмотри на себя. Для тебя важен лишь ты, да те, кто тебе дорог. Вот и ко мне со своими мерками подойти пытаешься. Но не ровня мы. Ты маг, весь твой мир вокруг тебя кружится. А я ведунья, для меня важна не я, для меня важен мир». молк мак пристально на меня глядя глаза в глаза не мигая ты меня не знаешь произнес тихо а ты не знаешь меня ответила в тон усмехнулся взгляд отведя а затем вернувшись к извлечению готовых раков из бурлящего котла негромко сказал когда амулетом подчинение пользоваться не стало предоставив мне возможность подняться самому я не мог понять от чего ты это делаешь но был благодарен Знал, что, вероятнее всего, убьешь меня, и все же был благодарен. Ты права, ведьма, мы не ровня, но я постараюсь тебя понять. М -м -м, ну, ладно, что ж тут еще сказать? Вот ушла, стыдливо не оборачиваясь, в свой нужный сарайчик. Удивилась сильно, он и не обнаружив, зато увидев другой, правее. Новый, крепкий, не то что мой, готовый от любого порыва ветра рассыпаться. — А спасибо тебе! — крикнула архимагу, заскакивая в нужное место. это тебе спасибо ведьма едва слышно отозвался он за все